раздуваясь. Паффинг ап. Примерно посередине работы аптаун Андре взял на работу молодого интерна, стажера, которого он встретил на вечеринке в Вашингтоне, округ Колумбия. Шон Компс был желающим стать звукорежиссером, молодым человеком, учившимся в, Гору, в Говардском университете, делавшим из рэпа больше, чем просто вечеринки, и танцор больше, чем студент. Он стал работать в Аптаун, перемещаясь на Амтрак из округа Колумбия до Нью-Йорка, работая на телефоне, прослушивая незатребованные демозаписи и бегая на побегушках. К тому времени Аптаун была управляема из МСИ-офисов в Матхэттене, и так с почтением к этой более профессиональной атмосфере будущие лидеры моды, носил белые рубашки, костюмы и галстуки в своей первой неделе на выступление. Более цветастая сторона Компса было быстро восстала. Он бросил Говард, но вместо того, чтобы вернуться в свой родной Маунт Вернон, он переехал в просторную квартиру в Нью-Джерси. Андре, которая также являлась местным, местом хриплых вечеринок, которые стали даже больше, когда Компс впрыснул свою Нью-Джек-энергию в микс. Отношение между Андре и Шон Компс было как между классическим студентом и преподавателем, хотя обмен шел в той и с другой стороны. Андре тогда в свои поздние 20 был настолько наблюдательным и теоретизирующим. Он был горд за свои объяснения городского рынка таланта наблюдения делая записи, чтобы найти свою нишу. Так же, как он это имел в стедии Райли, сначала Андре увидел что-то особенное во взгляде Компса на моду, желание рисковать и вкус к музыке. К ужасу некоторых более возрастных голов Аптаун, Компс, коллега, бросивший учебу, стал влиять на решение Андрея. Райли был первым большим продюсером, который вырос на рэпе. Компс был первой важной воспитанным на рэпе исполнителем, директором, продвинувшимся так быстро от потребителя до влиятельного брокера. Во время его ранних дней в Аптаун Компс, который носил разные клички, включая Пав, Пафи, Паф Деди и Пиди, подружившийся с Джессикой Розенблюм, яркой, искушенной молодой еврейской женщиной, которая владела страсть к черной музыке и устройству вечеринок. В тандеме с Розенблюм Компс стал продвигать вечеринки под флагом Дэддис Хаус в Фафочкин дом. Эти вечеринки дали Компсу первый вкус публичного приветствия. Участие в его событиях стало обязательным для типов индустрии записи рэперов, гангстеров и флайгерс. Гламур гетто, который Аптаун проецировал на записи, можно было найти, воплотив Деддис Хаус. Между выступлениями Аптауна и его вечеринками казалось, что Компс на пути к большой карьере, когда в декабре 1991 года произошла трагедия. Компс, Роземблём и Хэви Ди продвигали большую вечеринку в спортзале кампуса Сити Колледж в Гарлеме. Такой же кампус, где Рассел Симмонс встретил Кёртис Блоу, тот же самый спортзал, где я испытал мой первый трансцендентный момент хип-хопа в мой первый -бунт. Центральным событием, для, где предполаг, дня предполагалось быть баскетбольному матчу знаменитостей, вместо этого было паническое бедство из дверей переполненного спортивного зала. Люби, люди забирались на круто расположенные первые ступеньки и заваливались на головы друг друга. Некоторые посетители были растоптаны, у других были переломы. Девять человек погибли, и большое количество было серьезно ранено. Эти смерти и итоговые хедлайнеры с первой полосы должны были быть достаточными, чтобы разрушить большинство карьер или, по крайней мере, поставить жирное пятно на чью-либо репутацию. Андре, находящийся в то время на Карибах, прилетел обратно на юрист для знаменитостей Алана Дер. МОВИЦА для защиты КОМПСа. Была организована пресс-конференция, на которой представители КОМПСа переложили вину на службу безопасности администраторов учебного заведения колледж. Они противоречили, что промоутеры не должны нести ответственность за управление толпой, что школа должна быть более согласована и что они не ответственны за эти смерти. Общественное мнение переменилось, трагедия еще не забыта стала рассматриваться как ошибка CCNY, и общественное бремя было приложено с Компса, Хэви и Розенблюм, которых не стало хорошо с того момента собственная компания Разумблюм Стресс-менеджмент получил развитие, следя за многими находящимися в Нью-Йорке продюсерами и диджеями. Компс не просто выжил, он процветал впоследствии в Сити-колледже, демонстрируя, Эластичность, которая доказала его величайшую силу, закрепляя его роль в качестве большой звезды в хип хоп культуре. Первый пример влияния Компса это его работа с Джо Дисси, sure, и продюсирующий партнер Кейла Вест, близко работал с квартетом из Северной Каролины во время записи их дебюта на Аптаун. Форева Май Леди наиболее. Обученные усилия этой группы до сих пор и член Джодеси Деванта Свинг стал позднее выдающимся продюсером. Компс не играл главную роль в музыкальном развитии Джодеси. Его первый вклад в был в том, чтобы трансформировать образ этих южан, используя свои инстинкты в гламу регетта, чтобы превратить их в бунтующую альтернативу чистого среза Boys to Man. Как описал это Сос, он Компс национализировал стиль мешковатых штанов Джодиси, стиль пониже пупа Кельвина Кляевна и позорное мироощущение Пафи. Дерзость надутым лицом в сочетании с «я могу сделать все, что угодно». Вовлечение Компса в карьеру Мэри Джи Блайдж было намного более интимным, получив полную свободу выполнять Ее альбом, который долго зрел, он использовал возможность сделать его определенным женским «The New Jack Swing» альбомом, или, как некоторые шутили, «New Jill Swing». С so «What's the 411» Блайдж мгновенно стала одной из наиболее влиятельных артисток 90-х, вернув женскую вокалистку в центр афроамериканской молодежной культуры. Блайдж, в отличие большинства исполнителей R&B, не поет со ошеломительной интонации интонации но с темным блюзовым чувством, которое дает ей работе торговое искушенное качество, которое вызывает к улице, а не к церкви. Она представляет всех деток в городском сообществе Детройта, Гарлеме, Чикаго и Лос-Анджелесе, которые росли проходили через постоянные, каждодневные вещи, которые являются частью хип хоп культуры Компс говорил о Дарио Стрэндж и СОС. Мы можем воевать с ними, или мы можем рожать детей. Мэридж Бладж будет петь, но если вы поинтересу... попытаетесь играть с ней, она вышибет из вас дерьмо. На 4.1.1 мироощущение Бладж поддерживается некоторыми молодыми, следующими за райтом Нью-Джек Суин писателями, включая Кенни, Грин, Кенни Грина, Джеффа Сандерса и Клинтона Вайка из недооцененного вокального трио «Интро», Дэйва, Джема, Холла, который направил уроки Райли через свою собственную прекрасно организованную работу, и Компс в тандеме тогда с близким соратником Чаки Томпсона. 4.1.1 представляет первое тотальное воплощение эстетики Компса где на Heavy D лечение Пав плохо подходило динамичному рэперу, где есть неудовлетворенный земная тоска в голосе Блайдж, которая подходила слуху Компса и зрению за превосходный вид. Он был также очень подвержен стилю ее имиджа и пониманию ее видеоклипов. Более даже мрачный зависящий от сэмпла второй альбом My Life продюсировался в первую очередь Компсом, и Томпсоном продолжает это тесное сотрудничество, хотя некоторые из вокальных продукций были слабые. Бладж поет на Роллс-Ройсе «I'm gonna down» и мелодия осознанно неоригинальная. Многие сочетали ранби классику с новыми текстами. «My Life» доказывает, что первый альбом не был счастливой случайностью. Плохие парни, мальчики. Одним из ключей к успеху Аптаун была дорогая система контроля качества. Во время высоты своего признания Аптан выпускал только около трех альбомов в год. Записи не становились хитами на рынке до тех пор, как Андре и его молодые сотрудники думали о том, что они были придурками. Это значило, что многие треки были отклонены. Это значило, что много студийного времени было потрачено впустую. Это значило, что альбомы постоянно превышали бюджет. В сочетании с пиковой философией производства с молодым возрастом, компса и сопутствующей бедной бумажной работой, скоро, скоро экономическая картина «Оптаун» была более или менее вне контроля. Аудиторы МС часто брали «Оптаун» за задницу в платежных поручениях и неиспользованном студийном времени. На по крайней мере одном случае главный финансовый директор МС летал в Нью-Йорк на вести справки у штата о неортодоксальных поступках «Оптаун». Эти финансовые конфликты возникли в то же время, когда Андре продавал МСЕ за большой контроль в маркетинговых, промоутинговых компаниях и данных, задействованных в Uptown Records. Uptown финансировалась во время того периода, когда ее главная компания МСЕ огромный поток хитов с городской музыкой. The Jets, and Whitley, New Edition, Ready for the World, Pebbles, успешно руководимая Джерил Безби, Когда Басби ушел, чтобы стать главой и владельцем части Матаун 1988 года, ведущий юрист Андре, главного офиса западного побережья МСА, ушел. МСА посчитали, что Аптаун должна тратить меньше денег, чтобы генерировать свои хиты. Андре вступил в спор, что Аптаун должна быть расширена, ее должно быть дать большую автономию для максимально возможного увеличения перекрестных продаж лейбла. Помимо общественного имиджа успеха в Аптаун, Андрей воевал в андеграундном сражении со своими корпоративными партнерами. Это давление на Андре перелилось на отношения с Компсом. Аптаун рос, остановился больше, говорил Компс. Роллинг Стоун и Андрей имели дело с корпоративными мыслями. Я не мог понять это с креативной стороны, и так я стал действовать ему на нервы, и наезжать, и был по-настоящему дерзким. Начались ситуации, где было два короля в одном замке, и это был его замок, так что я очутился во рве. Одним вечером 1994 года вещи вступили в голову, и Андре уволил Компса. Он никогда не пускался в подробности о причинах этого взрыва, и на личном уровне они остались довольно близкими, чтобы называться крестным отцом сыну Компса Джастину. С Компсом неожиданно на рынке поступили предложения от всех главных дистрибьюторов. Появился Клайв Дэвис, современник образования Ариста в середине 70-х. Дэвис построил наиболее успешный современный лейбл. Это с мягкой музыкой, текущей от Берри Меннилоу, и Плай, Рэя Паркера-младшего, Нони, Диани Варвик, Ареты Франклин и Витни Хьюстон. Дэвис специализировался по продажам среднетемповой любовной музыки и больших процветающих баллад. Люди часто забывают, что в 60-е, руководя CBS Records, Дэвис был архитектором того, что эта корпорация пришла в рок, исполняя Sly and the Сантана, Дженни, Джоплин, Чикаго и других. И это было под... Дэвисом, что себе сделал одну невероятную сделку в истории черной музыки, согласившись в 70-е финансировать и продвигать Гэмби and half Филадельфии Philadelphia International. Эта сделка основана традицией альянсов между руководимыми черными бутик-лейблами и крупными дистрибьюторами как модель независимой дистрибьюции Матаун. В середине 70-х наиболее успешная черная поп-музыка выпускалась по таким договорам. В 90-х, с подъемом хип-хопа, имеющего аромат R&B, Дэвис вернулся на свою территорию. В течение двухлетнего периода он заключил договор с Babyface и N.A.L.A. с тем, чтобы создать Love Face. С молодым продюсером Даллисом Остином для Роуди и, наконец, с Компсом с тем, чтобы сформулировать Бэтбой, сделав свои ставки на нужных лошадей, Дэви Занова воссоздал имидж Ариста из «Дома сильных баллад» и «Уитни», место, которое ведущие творцы чернокожей музыки называли «Домом». История Бэтбой была довольно пресловутой благодаря краткой трагичной жизни акта подписания покойного Кристофера Олиса, также известного как Биги. Сьюлс, также известного как Наториус, Биайджи. Его убийство все еще не раскрыто в Лос-Анджелесе весной 1997 года запомнит, правильно или неправильно, как трагический глоток воздуха, бесславный, конфликтующий в восточном побережье, дробь западном побережье. Я буду обсуждать это позже. Предмет сфокусировался на этом том, что захватывающая карьера Бигги была лишь частью удивительных достижений Компса в первых годах его лейбла. Никогда в истории послевоенной черной поп-музыки ни один человек не делал так много. Он продюсирует, он пишет, он читает рэп, он руководит лейблом. Другие делали все это, но никогда не делали так успешно. В 1997 году, когда исполнитель Компс имел два успешных сингла номер один, I'll be missing you с Фейтом Эвансом, и no money no problem, с notorious BIG и Maze, подвиг который удостаивались только The, the Beatles, Elvis Presley и Boys to Men в сочетании с тем, что сканд Nobody Hold Me Down его самого, Maze. И Hypnotize, Notorious B.I.G. And Bad Boy Компса стал первым лейблом со славных дней чтобы иметь четыре сингла номер один за один год. С началом Bad Boy, каждый альбом, который продюсировал Компс на лейблы, сертифицировался по крайней мере золотым и обычно платиновым. Его альбом Puff Daddy and the Family разошелся в 1997 году четырьмя миллионами копий. Никто не... Берри Горди Кенни Гэмбл, Рассел Симмонс или Куинси Джонс не был одновременно так же успешным, как антрепренер, продюсер и исполнитель. Во время памятной недели в, тысячи, в, ию, в 1997 году в июле месяца Компс имел запись номер один в стране I'll be missing you, появившийся на обложке Rolling Stone и выпустил сольный альбом Новый no Аут, Out, который дебютировал под номером один, продав 561 тысячу штук и следующую самую большую неделю десятилетия. Одним из наиболее отличительных качеств эры постсоулы является неустанная многосторонность его наиболее выдающихся фигур. Спайк Ли не только делает фильмы, он пишет книги, он владеет рекламным агентством, он заступает в руки, почти выступает. Шакилу Нил не только играет в баскетбол, Он рэпует, он руководит записывающие компании, он выступает, окей, это не настоящее выступления Существуют многие случаи мультимедиа-мании, где одно отточенное мастерство является платформой для других, хотя и посредственных, усилий. Шон Пафикомпс это наиболее экстремальный пример этого импульса и на сегодняшний день наиболее успешный. Несмотря на привкус трагедии, который пристал к нему, Сити Колледж до би он родившийся и выросший историю успеха хип-хопа. Империя наносит ответный удар. В то время, когда Компс повернула трагедии к триумфу, с устрашающей скоростью Аптаун Лейбл, который дал Нью-Джек Свинг свой первый дом, прекратил работу в 1997 году. Забавная вещь была в том, что Аптаун Не был похож на Philly International или когда-то успешный лейбл Дика Грифона, Соло Label. Большие управляющие чернокожими лейблы, которые медленно потеряли свою музыкальную актуальность. В 1996 году, после активного года Uptown, он выпустил мультиплатиновый The Concert Odyssey и распался на две новые акции вокального квартета Soul for Real и рэп группы The Lost Boys. Итак, что же произошло? В 1995 году длительный, еле сдерживаемый конфликт между Андреем и МСЕ достиг точки невозврата. С контрактом навстречу обновлению и Андре, все еще нажимающий для большого контроля, МсА, упражнялась в предложении по выкупу и отобрал у него лейбл. И в очень эффективной форме убийство персонажа MC намекнул в прессе, что Андрей мог иметь незаконно присвоенные средство. Точно так же, как уход компса из Аптаун был горячей темой в кругах этой индустрии, слух и спекуляции о том, что Андрей приземлился после ухода в Аптаун наполнили индустрию колонками слухов летом 1995 года. Подпорченный или нет, это не остановило Андрея приземление в самом престижном вложений в черной музыке, президентства Матаун Рекордс. В 1988 году Матаун была куплена консорциумом, который включал Boston Ventures, инвестиционно-банковская операция и MCA Рекордс. Именно эта сделка завлекла жерел Басби и MCN Матаун. Басби делал то, что он мог для того, чтобы обновить список и сделать компанию с историей вновь гигантом. Под его руководством Motown стал из МСА полиграммом, которая купила контрольный пакет. В 90-х Motown Басби разбил волос Мэн», вокальный квартет из Филадельфии, договор, который подписал член нового издания Майкл Бивинс, самый большой продавец записи за всю историю лейбла. Первые два альбома-квартета были проданы в общей сложности 21 миллионом копий по всему миру. Это были очень хорошие новости. Но особенно плохие новости были в том, что ничто из того, что Базби продвигал, казалось, не работало. От Стива Андера до Джонни Джилла, до Another Bad Creation, ABC, Акты Маталны имели синглы, которые работали и продали некоторые альбомы. Но они все были... Карликами по сравнению с Бой Стумен, которые в глазах тех, кто клеветал на базбе, казались счастливой случайностью, а не признаком его энергичности. Матаун никогда не имел серьезной точки опоры в хип и Это ключевая причина, по которой Андре был рекрутирован к управлению Матаун. Если бы Андре просто перешел тихо в Матаун, что, очевидно, хотел и полиграм, его пребывание в должности началось бы хорошо. Вместо этого. Андрей взял на себе компанию в Берри самым вообразимым и с громким способом. Он запустил рекламную кампанию по всей стране подземки на рекламных счетах в профессиональном виде, которые изображали его в кожаном кресле, спиной к фотокамере с сигарой в правой руке, подпись гласила «Вот оно!» Андрей хотел, чтобы Бекаса вернули прошлое Матаун под карту молодежной культуры, но таким путем не вышло. Глава в полиграмм, включая председателя Леона Леви, были обоссаны. Люди вокруг этого бизнеса были как обижены, так и изумлены этим. И многие потребители, не посвященные политику индустрии, просто удивлялись, за что что это за черт. Бекасы плюс гора прессы, включая обложку Нью-Йорк магазина, сделали андрея мишенью. Какое бы давление он не почувствовал в Аптаун, оно было усилено на тысячи процентов, работающим в Америке самым известным бизнесом черных. В августе 1997 года меньше двух лет своей должности Андрей еще предстал соответствовать первоначальной Шумихе с хитами, был вынужден подать в отставку, переход был сложен для него и бывших ваптаунских сотрудников, которые присоединились к нему в Матаун. Существовала разница между управлением делами Малой звукозаписывающей компании, бутиком И полуразмерным функционированием Каким была Матаун Главы полиграммы критиковали За экстравагантные траты Переплачивающие ой, работникам Наконец существовала психоделическая боль Возможно не полностью осознанная Потеря своего ребенка Андрес соскочил из одной высоко накаченной ситуации прямо в другую И по ходу дела повернул клапан давления На 10 Он покинул Матаун без бойстомен или даже меньшего успеха типа ABC, чтобы отметить свой пост. Следуя за своим успехом в Аптаун и проблемной службой в Мотаун, Андрей открыл HE Harold Entertainment, где он снова подвергнет испытания своей теории и наметанный глаз на талант. В то время как Андрей б... вел борьбу за свою марку на Мотаун, Тэдди Ралли, Нед Джек Свин, человек, снова поставил свою карьеру на рельсе. После прохождения через нескольких менеджеров Райли, казалось, остепенился около 1994 года, и эта финансовая стабильность в конечном счете выразила себя в его музыке. Blackstreet, группа, созданная Райли вместо Гай, с одной точки зрения, казалось, должна была иметь такой же разношерстный состав, как Минудо. И вокалистом бэк Blackstreet был клон Арона Холла. Они дебютировали на саундтреке с кинокартине, которую я продюсировал с синглом «Baby Be Mine», который не был плохим, но он был далек от классического. Райли, верный себе, Райли быстро пошел в другом направлении. На двух альбомах группы «Black Street» и «Another Level» Райли был и лидером, и фолловером. Его быстротемповые записи, хотя ритмически все еще интенсивные, имели тенденцию использовать вновь молодые хиты из классики 70-х, бодоражащим производным способом. Хотя когда повзрослевший более мудрый ралли в своей игре, он, вероятно, лучший автор песен теперь, чем в его славе New Jack Joy и Before I Let You Go из первого альбома Blackstreet и Don't Leave Me Girl из второго отражает музыкальную зрелость и творческое чутье, которое показывает мало кто из музыкантов хип-хоп-поколения. Он даже сделал попытку чеканить фразу «Heavy R&B» для того, чтобы охарактеризовать свою недавнюю работу, в то время как smash сингл в 1997 году «No Digity» задал кураж со знакомой дерзостью «New Jack Swing». Музыка ралли приятно повзрослела, в отличие от такого большого числа пионеров, которые создают стиль, и затем теряет свою актуальность за счет имитаторов более 10 лет спустя. Ралли остается силой и достаточно одаренным, чтобы оставаться довольно большим исполнителем в 21 веке.